доложили ему о продвижении войск мэнхо пусть все маленькие войска придут сюда и убедятся в нашем могуществе сказал дджоголян затем он сел в небольшую колесницу и поехал навстречу врагу поистине лишь ярость правителей Дуннов к мэнхо помогала вполне еще раз явить дджоголяну искусство свое на войне если хотите узнать кто на этот раз победил прочтите следующую главу глава 89 дджоголян в четвертый раз прибегает к военной хитрости маньский князь в пятый раз попадает в плен в небольшой колеснице джугалян отправился на разведку путь ему преградила река серхп Тогда Джугелян приказал соорудить мост, по мосту переправить все войско на северный берег и там построить цепь лагерей, передовые укрепления, которые должны будут принять на себя первый удар маньских войск. Мэнхом повел в наступление огромное войско, но, не дойдя до реки Сеархэ, с небольшим отрядом всадников, отделился от главных сил и устремился к лагерю Джугеляна с намерением завязать бой. Джугелян в шелковой головной повязке и в накидке журавлиных перьев с веером в руке выехал навстречу противнику в колеснице, запряженной четверкой коней. мэн одетый в латой из кожи носорога, в красном шлеме со щитом в левой и мечом в правой руке, восседал верхом на рыжем буйволе, изрыгая на Джугеляна, потоки брани и проклятий. Воины его ринулись в наступление. Джугалян приказал своим войскам запереться в лагере и в бой не вступать, а сам поднялся на высокий холм и стал наблюдать за противником. Несколько дней он не предпринимал никаких действий. Маньские воины, устав за эти дни от безделья, заметно утратили боевой дух. Тогда Джугалян созвал военачальников и сказал — «Пора переходить в наступление. Кто первый сразится с врагом?» Военачальники все разом откликнулись. Тогда Джугэлян подозвал Джао Юня и Вэй Яня и шепотом сказал им, что они должны делать, после чего дал указание Ван Пину и Маджуну. «А теперь, — сказал Джугэлян, обращаясь к Мадаю, — «я оставлю южные лагеря и перейду на северный берег» а вы перенесете мост чуть ниже по течению, туда, где должны переправиться войска Джао-Юня и Вэйяне. Затем Джугэлян приказал Джан-И, «В покинутых лагерях оставьте как можно больше горящих факелов, чтобы Мэн-Хо не сразу заметил наш уход. Когда же он бросится нас преследовать, вы отрежете ему путь назад». Джан-И отправился выполнять приказание. Вслед за войском Джугелян ушел на северный берег. В пустых лагерях горели факелы, и маньские воины приблизиться к ним не посмели. Наутро к лагерю Джугеляна подошел сам мэн Хо и увидел, что там нет ни души, как и в двух других лагерях. «Мне кажется, Джугелян неспроста оставил нам эти лагеря», — сказал мэн Ю. «Не может этого быть», — возразил мэн Хо. Скорее всего, что-то случилось у них в государстве. То ли Суньцуань на них напал, то ли вейцы. А факелы они выставили для отвода глаз, чтобы обмануть нас и незаметно уйти, скорее, в погоню. Но когда Мэнхо подвел свой передовой отряд к месту переправы, он увидел, что в неприятельских лагерях на северном берегу по-прежнему развиваются знамена, а вдоль берега высится стена. «Джугалян, должно быть, предвидел, что мы будем его преследовать, и решил временно задержаться на северном берегу», — сказал мэн Хо своему брату Мэн-Ю. «Подождем денька два». Войска мэн Хо расположились на берегу, стали рубить бамбук и вязать плоты. Часть войска мэн Хо держал в боевой готовности, не зная, что враг уже перешел границы его владений. И вот как-то утром, когда дул сильный ветер, загремели барабаны, и войска джугеляна, зашедшие в тыл маньцем, стремительно бросились в бой. Все смешалось. Растерявшийся Мэнхо бежал к старому лагерю,